Глава девятнадцатая. Мы вернулись в поместье еды в полдень. Ведьма, уж сильно въелся мне этот стереотип, да и магия Вышнеградской подталкивала к подобному выводу, сидела за столом и мило беседовала со Светой. Волкова же была бледна, словно самосмерть. Не знаю, какая она на самом деле, и есть ли физическое воплощение смерти, но мне почему-то казалось, что она именно такая. «Матвей?» Света вскочила с места, стоило нам появиться в доме. «Есть какие-то новости?» «Да...» – неуверенно протянул я и достал куб. В то же мгновение он разобрался и превратился в блестящий меч. «Ох...» – женщина испуганно отпрянула назад. «Что это... это им?» «Успокойся...» – добродушно улыбнулся я. «Всё в порядке. Этим мечом орудовала Васильченко, если помнишь о таком. Не совсем...» – женщина вопросительно уставилась на меня. «Чупакабра...» – нехотя пробормотал я... Так как не любил называть человека, которого просто давило общество столь оскорбительно, тот самый парень убивающий истинных. Ах он, сложно забыть, пробормотала она, все еще в попытках перевести дух. То есть Аня не, нет, она жива. Е поднял свободную руку. И от этого оружия точно не пострадала. Можешь не переживать. О, облегченно вздохнула Света и опустилась на стул. Тогда зачем тебе меч? А я, кажется, догадываюсь, подала голос хозяйка поместья. «Ты думаешь, что он поможет тебе найти того лишнего?» «Я смотрю, что память к тебе постепенно возвращается», — усмехнулся я. Вашнеградская только скривила носик. «И да, именно этим мечом Васильченко пытался тебя убить», — всякий случай пояснил я. «Ну, не он первый, не он последний, как ни странно, но Ида смеялась над этим». «Но ты уверен, что меч тебе подскажет верный путь?» «Без понятий». Я пожал плечами. Но надо хоть что-то делать, иначе истинные следопыты будут еще долго копаться в тех руинах. Согласна, хмыкнула Вышнеградская. И когда вы собираетесь отправляться? Прямо сейчас, честно признался я. Зачем ждать? Может, ты хотя бы пообедаешь? Робко спросила Света. Благодарю, но нет. Я покачал головой. Хочу добраться до этой мрази как можно скорее. Пахвальное рвение, мой дорогой мальчик, призналась Лайда и встала из-за стола, придя к шкафчику, что стоял в углу зала. Достала из него небольшой бутыльок с мутным, но светящимся зелёным снадобьем. «Вот, возьми». Она подошла ко мне и протянула его. «Тебе пригодится». «Что это?» Я взял бутыльок и посмотрел на свету. «Назовём его зельем бодрости». Лубнулась хозяйка поместья и вернулась к себе. «Знаю, ты не спал ночью, да и с утра на ногах, поэтому оно определённо даст тебе хоть небольшой заряд энергии». «Ого!» Восхищённо протянул я, разглядывая зелье. «А в академии об этом знают?» «Конечно». кивнула она. Но «Ну, изучать вы такое будете чуть позже.、И、я пристально на нее посмотрел. И как много ты уже вспомнила. То, что она знает о предметах в академии, несколько настораживает. Идос снова хмыкнула и на миг прикрыла глаза. Все время забывая, что ты головастая и все схватываешь на лету. Прояснила она. Да, моя память возвращается быстро. И все же я чувствую, что пока не готова вернуться к работе. Пускай это будет моим заслуженным отпуском. Я ведь была хорошим деканом. Одним из лучших. Ревну, я и спрятал бутылек. Но «Ну, сейчас мне пора. Удачи, Матвей. Слабо улыбнулась Света. Я на тебя рассчитываю. Я найду ее. Да, наверное, зря пообещал. Но разве я мог поступить иначе? Мы втроем быстро добрались до разрушенного склада. Полуденный солнце слегка припекало макушку, и Брай был этому весьма не рад. Чертова жара! Недовольно бормотал он, высынув язык. И кто вообще придумал такое пекло? Хочешь пить? Спросил я. У меня есть вода. Боюсь, что пить он хочет, но не в воду. Рассмеялась Айка и кружил над нами. Ой, да тволиты! Прорычал пес, бросив на подругу недовольный взгляд. Тебе это уже все равно, а я пока еще живой. Наверное, такими словами нельзя разбрасываться. Но призрачная девушка ни капельки не обиделась. Наоборот, она подлетела к псу и провела прозрачной ладошкой по его голове. Ее кисть естественно прошла насквозь, но при этом брайф стрепенулся и благодарно посмотрел на Айку. А вот за это спасибо. Он постарался улыбнуться, но с такой пастью вышло не очень, хоть немного посвежело. Обращайся, ехнула она и вновь взмыло вверх. На руинах никого не было, ни полицейских, ни истинных. Впрочем, иного я от них и не ожидал. Да, что-то совсем разлинились. Сухо признался. Я взбираюсь на остатки кирпичной стены, и на кое им такие следопыты вообще нужны. Не сердись на них, Матвей. Призрак опустился чуть ниже, зависнув прямо надо мной. «Говорят, что от негативных мыслей у мужчин проблемы с...、Э, ну, с тем самым. А я бы не хотела, чтобы ты так рано перестал ждать меня в оплоти». «Я и не...» «Ах...» – простонул я, закатив глаза. «Хорошо, спасибо. Настроение ты подняла. Но только его». «Вот видишь...» – обрадовалась Айка. «Ты уже шутишь вместе со мной. Может...» – повисло перед моим лицом. «Мы займёмся ещё чем-нибудь сообща...» «Так...» – я спрыгнул с разбитой стены на пол и двинулся вперёд. У каждой шутки есть противодействие. Когда ее слишком много, она уже не смешная. Так что угомонись. Фу, бука! Наигранный обиделась она и полетела к Браю, олчившемуся позади. Я не стал ей подыгрывать. Она провелся дальше, поднявшись по лестнице, пробрался под завалами в захламленный зал. Здесь, произнес я, остановившись прямо посреди. Что здесь? Не понимающий спросил Брай, подбежав ближе. Здесь он исчез, ответил я. Но дальше следопыты не смогли проследить. Он исчез так же, как и Васильченко. Я не знал, что делать, но остановиться не мог. Следовало придумать хоть что-то, но что именно? Ведь даже обученные маги оказались неспособны справиться с этой загадкой. Я стоял и смотрел в пустоту, ожидая, что интуиция либо магия жизни даст подсказку. Но вместо них на помощь вызвалась сама вселенная. Незапнно я почувствовал, как что-то тянет меня вперед. Я вытянул перед собой руку. И пальцы коснулись о невидимую преграду. Но стоило чуть надавить, так она исчезла. Лёгкая прохлада, что обволакивала кисть, испарилась. «Что-то нашёл, Матвейка?» Поинтересовался Брай, наблюдая за моими манипуляциями. «Пока сам не знаю», — ответил я и повторил движение. И снова пальцы разрушили нечто иллюзорное. Тогда я достал меч и отступил на шаг. «Осторожно!» — предупредил я, и мои друзья попятились. Взмахнув мечом, ударил прямо перед собой. Лезвие расекло воздух и вместе с этим разрезало само пространство. В метре от меня появилась трещина, будто дыра в материи. Внутри зияла черная пустота, а вот бока переливались всеми цветами радуги. О, панки, пробормотал Брай. А вот это поворот. И что ты сделал? Сам не знаю, признался я, не сводя взгляд с трещины. Оттуда ощутимо тянуло темной магией. Опасности ее и чем-то более ужасным. Сунуться туда означало добровольно подписать себе приговор. Но у нас нет другого выбора. Обернулся к друзьям. «А вам лучше остаться». «Э-э-э, нет, приятель!» Мотнул бордый Брай. «Куда же ты теперь без нас?» «Он прав, мой дорогой». Айка снова заигрывала, но её голос был серьёзным. «Ты в ответе за тех, кого приручил». Я улыбнулся и покачал головой. «И что же мне с вами делать?» «Ладно, вступим в неизвестность мести. И всё же... Не тяни кота за яйца!» Хмыкнул Брай, первым подбежав к трещине. Ты же у нас рыцарь, так что давай, беги спасать принцессу. Я снова посмотрел на Тиму, набрал полную грудь воздуха и ступил в нее. Первое, что я почувствовал, так это вонь, ударившую в нос, а после влагу под ногами. Да твоюшь мать! Аворглуса Брай полюхнувшись в небольшую лужицу. Я осмотрелся и недовольно сморщился. Мы оказались посреди какого-то мрачного болота, подернутого туманной дымкой. Обернувшись, только и заметил, как трещина с тихим свистом затянулась. Что ж, я протянул руку, но не ощутил ни холода, ни невидимой преграды, как раньше. «Обратной дороги нет. Придётся искать выход в другом месте». «В смысле?» Брай испуганно подпрыгнул, отчего под его ногами хлюпало. «Как так-то?» «Успокойся», – шокнул на него я. «Давай не будем привлекать чужого внимания». «Чего, например?» Не унимался пёс, хотя и присмирел. «Не знаю». Просто ответил я. «Но вряд ли здесь нас будут встречать с хлебом и солью». «Матвей?» Айка опустилась ко мне. «Я чувствую чьё-то присутствие». «Да, я тоже», – прошептала в ответ. «Поэтому и надо быть тихими». «Лаааадно», – протянул Брай, загнанно озираясь по сторонам. «И куда нам теперь идти? Вы дорогу-то знаете?» «Пока нет», – ответил я и осторожно двинулся вперёд. «Но чувствую, как нечто тянет меня». «Матвейка?» Брэй семенил рядом и шептал «А что, если это ловушка? Вдруг тебя ведёт тот самый гипнотизёр?» «Нет», – уверенно отозвался я. «У него другой зов. Это я хорошо запомнил». «Ладно», – согласился пёс и больше не проронил ни слова. «Мы двигались в неизвестном направлении около часа. Ну, плюс-минус. Сложно следить за временем в таком жутком месте. Мох, лужи, туман, туман, лужи, мох и назойливое ощущение чего-то тяжёлого взгляда». Будто какая-то тварь пялится на тебя откуда-то сверху. Или справа. А может быть слева. Чёрт его знает. Я ощущал посторонних со всех сторон. Но за это время нам никто так и не показался. А зов, на который я следовал, становился то тише, то громче. Всё зависело от того, куда мы повернём. «Матвейка?» Наконец Брайни выдержал и тихонечко позвал. «Долго ещё? А то я скоро сам в мокрое чудовище превращусь». Прости, Брайн, но я не знаю. Хреньного винька. Именно тогда зов усилился и потянул чуть левее, но не успел я обрадоваться, как с другой стороны послышался странный шум. Кто-то медленно шлепал по воде и тяжело дышал. Нет, не так. Хрипел, да настолько сильно, что я буквально чувствовал, как колышется туман от дыхания неизвестного. Ну вот, приехал. Пробормотал я и повернулся в ту сторону. В чем дело? Брайнопрекси спрятался у меня за ногами. Я успел где-то накосячить. Вряд ли здесь твоя вина, спокойно ответил я, уже видя чужой смутный силуэт. Просто они дождались. Они. Пёс прижался ко мне сильнее. Увы, но моя догадка оказалась верной. Ведь к нам еще не успел пробраться один противник, а в этом не оставалось никаких сомнений. Как вокруг раздались десятки подобных стонов и хрипов. Что ж, ребятки, хмыкнул я, сжимая в одной руке меч. А второй грязную воду, закручиваю ее в спираль, придется немного размяться.